Глава двадцать пятая Остатки его отборного отряда расположились на отдых прямо перед храмом. Двое троя воинов все время сторожили дверь, остальные разожгли костры, жарили мясо, чинили доспехи. Парамун дал войску недельный отдых. За это время из северных земель Галли подойдет обещанное пополнение. Из окрестных сел постепенно стягивался народ. Все почему-то стремились войти в храм, готовы были бросаться на выставленные копья. Паромонт выехал на коне навстречу толпе. На него смотрели не дружелюбно, но без той ненависти, что встречал у противника. Что-то во взглядах этих людей было иное, странное спокойствие, что казалось равнодушием, если не презрением к гибели. Он вскинул руку. "Приветствую всех", сказал он мощно. "Я уважаю вашу веру. Как видите, я не вошёл в ваш храм с оружием. Не гоже статуи богов обогрять кровью". Высокий бородатый поселянин сказал с поклоном: У нас нет статуй, у нас они стали иконами. Но иконы тоже нельзя обогреть кровью. Господь велит прощать, а а также подставлять левую щёку, когда бьют по правой. Парамунт усмехнулся: Я тоже знаю вашу веру и сам готовлюсь её принять. Но в писании сказано: "Не мир я принёс, но меч. Предательство ни в какой вере не прощаемо". Иуда предал, был наказан. Он был наказан не людьми, а Богом, возразил мужик. Парамонт покачал головой. А вам не стыдно всё складывать на своего Бога? Помочь ему не хотите? Какие же верные рабы. Я не Бог, но за мной вон какая армия идёт. А вы встаньте же орудиями замысла своего Бога, исполните его волю. Всё, что вы сделаете, это и есть его воля. Ведь ни один волос не падёт с головы Ни один листок с дерева без его воли. Они стояли в молчании, раздумывали, тихонько переговаривались. Паромун сам чувствовал затруднение. О богах как-то не думал, но к счастью со стороны дороги раздались крики. Из дальнего пыльного облачка вынырнула четвёрка богато украшенных коней. Они тянули роскошную повозку. Следом нёлся отряд таких же богато одетых воинов в блестящих на солнце доспехах. Повозка остановилась, не доехав до храма с десяток шагов. Двое ухватили коней по дусцы. Из толпы вышел немолодой человек с совершенно седой головой и такой же белой короткой бородкой. Открыл дверцу и протянул вовнутрь руку. Из полумрака закрытой повозки высунулась такая же немолодая женщина. Мужчина помог ей спуститься на землю. Она выпрямилась. В толпе заговорили, начали опускаться на колени. Остались стоять только люди Фарамунда, но он видел по их лицам, что и они готовы последовать примеру поселян, таким величайшим и властностью повелела от этой женщины. Она смотрела гордо, запавшие глаза лихорадочно блестели, а тёмные круги под глазами только придавали вид многодумающего и страдающего человека. Фарамунд смотрел на престарелую мать мирдлихта почти с сочувствием. Внучка великого воина и дочь воина Она была выдана замуж за доблестного воина, затем рожала воинов, гордилась их доблестями и славой, воспитывала в духе доблести и подвигов. Почти все погибли в боях, но погибли со славой. А внуки только начинали путь с оружием в руках, но она уже гордилась их силой и мужеством. Вокруг всё пропитано воинской славой предков. Никто никогда не запятнал свой род, и только этот последний сын, Мирдлихт, предал своё племя. Она коротко взглянула на него. Голос её был чистый, сильный, с едва заметной ноткой усталости. "Спасибо тебе, Конунг Фаромунд, что известил. Как видишь, я даже не успела переодеться". Он сам видел по загнанным коням, по её измученному лицу, что за двое суток повозка не останавливалась больше, чем на несколько минут, пока меняли коней. Поклонился. "Помню, как её здесь чтут и как местные ревниво следят за каждым его движением". Вебястью у тебя доблестная правительница. Путь и богов неисповедим, но мы следуем им, как можем. Прости, но мы преследовали изменника, чьё имя я не хочу произносить вслух. Я чту веру нового бога и сам собираюсь её принять. Однако я чту и старые законы наших народов. Злое предательство должно быть наказано. Однако в твоём присутствии я не осмеливаюсь судить, ибо я молод и знаю так мало. А вот ты, Он снова поклонился, отступил и встал в один ряд с простонародьем. Сбоку кто-то толкнул в бок. Он скосил глаза на довольного Вихульда. Тот прошептал: "Ну и хитрый же ты змея!" "Шш", ответил Фарамунд. Старая женщина неотрывно смотрела в сторону распахнутых дверей в храм. У входа по-прежнему стояли люди Фарамунда, мечи наготове, но все смотрят в эту сторону, никто не смеет переступить порога. На лице женщины отражалась сильнейшая борьба. Паромонт видел, как напряглись скулы, а дыхание матери Кононга участилось. Ему показалось, что она вот-вот потеряет сознание. Все до головы встал с ней рядом, она оперлась о его плечо, обвела собравшихся долгим взглядом. "Никто не войдёт в храм", сказала она наконец. Голос её был низким, страдающим. Цветилище Иисуса Христа не должно быть осквернено блеском мечей и видом пролитой крови. Вехульт нахмурился, но Фарамун смотрел неотрывно, ждал. Вехульт шипнул: "Ты не вмешаешься?" Тихо, шепнул Фарамун. "Не верю, что старая вера испарится как туман." Мать Конунга передохнула, лицо ее побледнело как мел, в глазах стояла кричащая боль, а голос стал хриплым от страдания. Но никто и не выйдет из-за того храма. За её спиной всадники переглянулись, подали коней назад. Двое разом повернули коней и умчались в сторону крепости. Женщина пошатнулась, седой человек подхватил её под руку. Сзади поддержали, принесли стул, но она покачала головой и кивнула на повозку. Когда коней развернули, а повозка уже медленно двинулась в обратный путь, навстречу уже катило телега. нагруженные ровно отёсанными глыбами. Вих уль смотрел расширенными глазами, а Фаромунд, догадавшись по какому-то странному наитию, подумал, что новая вера закладывает в себя опасный прецедент карать без пролития крови, но карать. Карать страшно и беспощадно. А угрюмые дикарщики начали закладывать глыбами дверной проём. Им подали в ведре раствор из яиц и творога, что скрепляет камни крепче самих камней. Стена росла, а когда дыра осталась едва ли для двух камней, изнутри вроде бы раздался крик страха и отчаяния. Толпа наблюдала молчаливое и торжественное. Происходило событие, память о котором будет передаваться из поколения в поколение. Язычница Майд должна осудить собственного сына на смерть. Но христианка не может пролить кровь рода человеческого, да ещё в церкви. Да, отныне церковь будет карать без пролития крови. За неделю войско залечило раны, а с приходом пополнения стало даже крупнее, чем было до сражения. Да, в битве полегла треть войска, но племя бургундов, заградившие им дорогу к югу, было истреблено полностью. А те, что остались в дальних сёлах, в основном женщины и дети. Отныне станут франками. Погибших было столько, что фарамунд велел не возиться с похоронами. На поле битвы собрали оружие, с мёртвых сняли доспехи, одежду, а мёртвых оставили в долине, на опушке и в лесу. Кого где застала гибель? Все дрались достойно, определил фарамунд. И наши герои, и бургундские воины, но не гожа своих захоронить, а бургундов оставить на поживу лесному зверью. Пусть боги видят нашу справедливость, громыхало пробурчал. А как же они явятся в Асгард с обгрызенными волками лицами? Но в полдень, как все знают, все раны заживают. Можно драться дальше. А если кто христианин, то его все возносится в их чертоги в виде пара, без тела вовсе. громыхало посмотрел подозрительно. Ты всё чаще говоришь о вере Христа. Посмотрим, посмотрим. ответил Фарамун с неопределенностью в голосе. Эта вера хороша во многом. Поздней осенью весь Лунаус облетела весть, что Рекс Фарамунт возвращается. Проведет ли всю зиму в Лунаусе или же просто решил объехать свои города и крепости, никто не знал. Но Челиц удвоенным усердием чистила, скребла, мыла, начищала медные подсвечники и светильники. Рэвер буквально помолодел от такой новости. Бронгильда жалась, когда Клатильда прощебетала веселым голоском, что сам могущественный Рекс изволит посетить их бург. Служанка ее старшей сестры Лютэци так и осталась жить в Люнеусе, уже не столько служанка, сколько память неутешным Тревору и Риддиарду об их милой Лютэции. Но эта дурочка не знала, что уже несколько месяцев она живет в тягостном ожидании, что ее, как овцу, отдадут этому человеку. Серого неба посыпался лёгкий снежок. Тревор то и дело поднимался на башню, но первыми всадников заметили дозорные. Тревор и Раддиард тут же вскочили на коней и понеслись за ворота, стараясь встретить Фарамунда вне крепости. Брунгильда подошла к окну, когда внизу, во внутреннем дворе, застучали копыта, послышались сильные мужские голоса. Всадники соскакивали с коней, осматривались хозяйски. Все они отличались от мужчин Бурга, как соколы отличаются от простых уток. В движениях сквозит сила и жестокость, взгляды прицельные, чуть охрипшие голоса звучат громко и уверенно. Она словно воочию увидела, как падают под их страшными ударами враги, как шагают по трупам, в руке окровавленный меч, а глаза жадно ищут нового противника. Особое внимание привлёк всадник, который единственный был в лёгкой кольчуге, поверх вязаной рубашки. В то время, как остальные воины двигались в тяжёлых железных латах, похоже, он очень полагался на силу и скорость своего длинного меча. Выше других мужчин, своей отборной дружины, шире в плечах, он выглядел сильным и свирепым, а под блестящей вязью кольчуги скрывались могучие мышцы, крепость которых она уже мысленно сравнила с гранитной плитой. Неизвестно почему, но ярость пробудилась с такой неожиданной силой, что она сама оцепенела. Ведь после слов Тревора уже смирилась со своей участью, признала его правоту, готова идти даже за того старика, у которого на востоке огромные земли и хорошая конница, почти безропотно согласилась идти за неведомого Фрамунда, вожака самой большой разбойничьей шайки. Но сейчас, неизвестно почему, кровь снова вскипела от возмущения. Нет, она не позволит распоряжаться собой как бессловесной овцой. За спиной послышался перестук деревянных башмаков. Клотильда, взбежалов возбуждённая, запыхавшаяся: "Здравствуйте, госпожа!" выпалила она. "Уф, я так бежала, лестница такая крутая!" "Клотильда", безучастно сказала Брунгильда. "Ты же в людской. Лучше я буду помогать вам, госпожа, и служить, как помогала и служила нашей бедной госпоже Лютецце." Вам же осваиваться на новом месте. Лучше я вам заранее расскажу о самом Рексе, познакомлю с привычками и обычаями франков. Брунгильда сказала с чувством. Добрый дядя Тревер. После Лютеции у него только я осталась из всей родни. Клатильда, иди сюда, к окну. Видишь всадников? Расскажи, кто из них кто? И кто этот герой в кольчуге? Клатильда на миг прильнула к окошку, тут же отпрянула, уступая место госпоже. Брови её удивлённо взлетели на середину лба. Это и есть сам Фарамунд? Фарамунд, пробормотала Брунгильда Шарашина. Могущественный вожак разбойников, а теперь уже конунг не выслал вперёд, как водится, передовой отряд лёгких конников, чтобы успели известить о его прибытии, чтобы подготовили комнаты и места для коней, накрыли столы, вместо того, чтобы прибыть позже в сопровождении пышной свиты, В богатой повозке, которую будут тащить десяток дорогих коней, он явился в грязи и пыли, спеша поглядеть на неё, раздеть взглядом и сквернить в своих похотливых видениях. Мерзавец, это оскорбительно. Это оскорбительно. Её колени начали вздрагивать. Она напрягла всё тело, скинула голову. Глаза блеснули решимостью. Нет, она не станет покорно смотреть под ноги своему будущему мужу и повелителю. Дверь распахнулась. Быстро вошел Тревор. Глаза его сияли, длинные усы воинственно приподнялись. Он заявил громко и торжественно: "Благородная Брунгильда, доблестный Рекс Фарамунд прибыл." "Я вижу, что прибыл", едва не вырвалось у нее. Все равно он разбойник, а не Рекс, и прибыл как простой разбойник. Неужели не понимает, что в таком виде он наносит ей оскорбление, наносит урон ее высокородной чести? Фарамонт видел в глазах Тревора радость и смущение одновременно. Все-таки это была его крепость, которую он подарил без всяких коммандаций Лютеции. Но Лютеции нет, а они вроде бы теперь распоряжаться не в праве. С другой стороны, его удалось уговорить взять под защиту младшую сестру Лютеции. И хотя ей не дарил Лунаeus, но как-то само собой считалось, что ныне здесь хозяйничают Тревор с Ридиардом. Но это пока Фарамонт не прибыл лично. Вытряхнув дорожную пыль, он позволил себе обтереть мокрыми полотенцами, спустился в главный зал. Девушка медленно сходила по ступенькам. Её фигурка была натянута как тетива лука, взгляд смотрел прямо перед собой. По телу Фаромунда пробежала дрожь. К нему в зал сходила лютеция, юная и чистая, даже в том платье, в каком ехала тогда в повозке. Нет, это платье богаче, просто тот же голубой цвет, тот же крой. Она ощутила его жгучий взор, слегка повернула голову. Он снова вздрогнул. Те же удивительно чистые синие глаза, та же гордая приподнятость скул, детская припухлость щек, но слегка выдвинутый подбородок, что придавал ее вид решительный и упрямый. Он поднялся, ждал. Сбоку тихонько ахнул Вихульт. Глаза воина начальника были ошеломлены, как у лося весной. Громыхало перестал сопеть. подтянул живот. С его языка едва не сорвалось имя Лютецы. Наступила короткая пауза, которая всем показалась бесконечной. Трейвер спускался за Брунгильдой следом, во все глаза смотрел, какое впечатление она произведёт. Рот расплылся до ушей. Брунгильда чуть повела глазом: "Опаздывает дядя". Наклонила голову. Серебристый голосок мелодично прозвучал в чистом воздухе. Благородный Трейвер Это и есть тот страшный Рекс, от имени которого женщины падут в обморок, а у беременных случаются выкидыши. Трейвер закашлялся. Девушка не должна первой заговаривать с мужчинами. Это ущерб её достоинству, проговорил уже торопливо, смущённо. Дорогая Брунгильда, позволь представить тебе доблестного Фрамунда, владельца господина земель по всему берегу Рейна и до берегов Сены. Её ресницы длинные, густые и томные, изогнуты Но из-под них смотрят синие глаза, уже не как небо, а как искрящийся на солнце лёд. Брунгильда выпрямилась, смотрела надменно, и хотя Фарамунд был выше, он чувствовал, как холодный взгляд высокомерно скользнул поверх его головы. Едва и едва задев волосы, как пролетающая над грязным болотом птица задевает кончиком крыла мшистую кочку. Фарамунд поклонился, смолчал. Тревер подвинул для Брунгильды стол с высокой резной спинкой. Она села просто и в то же время царственно, словно императрица огромной империи. "Ещё бы", подумал Фаромунд. "Всяк, кто взглянет в её глаза, уже раб". Слуги торопливо таскали на стол жареных лебедей, ставили блюда с печёной птицей и мелочью. Перед Фаромундом появился золотой кубок с тускло блестящими камешками по ободку. Из-за плеча выдвинулась рука с кувшином. Широкое жерло кубка хлынула тёмно-красная струя. Запах пошёл тонкий, приятный. Трэвер сказал бодро: С возвращением, Рекс! Здесь в Крае наслышаны о твоих подвигах. Ты берёшь города с такой лёгкостью, что твоё войско почти не останавливается. И если бы не обозы, ты бы уже достиг стен Рима. Паромунд ощутил осторожный вопрос в невинном тосте. Рим сердце мира. Если на него замахнуться, наступит конец света. Раньше никому в голову не могла прийти безумная мысль, что Рим может пасть. Но как-то дошли слухи, что страшный Аларих из родственного франкам племени готов уже приблизиться к его стенам. Грозит, торгуется, спорит, спорит с самими владыками мира. Рим всё ещё стоит незыблемо, однако мир качнулся под ногами. Я даже не знаю, ответил он как можно бесpečнее. Где этот Рим? Мы просто идём на юг. Там небо без туч, там нет этих зловенных болот. Мы идём, как летят птицы, в те сказочные страны. Он сам чувствовал, что лицо его на миг стало мечтательным. Столкновение на жей на короткое время прервалось. Он чувствовал устремлённые на него удивлённые взгляды. Трейвер хмыкнул. Как птицы? Военачальник должен руководствоваться разумом. А не руководствуется, ответил Фаромунд. У меня хорошие военачальники. Из Ремлен своих вырастил, усмехнулся Фарамунд. Тревер вскинул брови. Баранья лопатка остановилась на полдороге к арту. Это громыхало, Вихульт? Тебе повезло, но двоих мало. Подросли и другие, ответил Фарамунд. Я уже перестал ломать голову, кем же я был раньше, до потери памяти. Но теперь мне кажется, что я был из тех, кто находит нужных людей. Вот и всё. У меня сейчас две дюжины полковниц, которым я мог бы доверить войска и побольше, чем у меня есть. Слуги сновали неслышно, даже не сопели за спиной и не дышали перегаром. Кубок всякий раз перед фарамундом, как и перед всеми, наполнялся тут же. Блюда с объедками убирали сразу. Порамунду не приходилось гармоздить вокруг тарелки ограду из костей. Тревер всё поглядывал на племянницу. Брунгильда почти не прикасалась к еде, но её тонкие пальчики держали нож. Лезвие иногда отделяло ажурно тонкие ломтики, умело расчленяло хрещи, и если не присматриваться, то казалось, что она вовсе не тяготится пребыванием за столом среди десятка сильных мужчин. Внезапно Тревер, развеселившись, выдернул какую-то хитрую шпильку в башне из золотых волос на голове Брунгильды. У Фарамунда перехватило дыхание. вся башня разом рухнула, рассыпалась молодым чистым золотом по плечам, спине, растеклась золотой волной, настолько прекрасной, что зал осветился, словно в ней заблестали золотые крылья ангелов. Брунгильда стала пунцовой от стыда, унижения, оскорблённого достоинства. Глаза её засверкали гневом. Дядя как-то осмелился? Тревор, смеясь, выставил перед собой руки с почти обглоданной костью. Только не бей. Я хотел полюбоваться на твои прекрасные волосы и посмотреть, как ахнут другие. Брунгильда метнула на Фарамунду уничтожающий взгляд. Он поспешно опустил голову, словно это он допустил грубость. Бедняжка не хочет, чтобы её демонстрировали, как козу на базаре, расхваливали её ввысь и позволяли щупать. Она резко повернула голову. Её длинные распущенные волосы метнулись настолько красивой волной, Что у него остановилось сердце, а в груди сладко защемило. А Брунгильда опустила взор на тарелку, слезы закипели в глазах. Как унизительно, как унизительно! Она поднялась, голову держала гордо. Это выглядело вызывающе, надменно, и пусть все так думают, только она знает, что так удастся не выронить слезы. Спасибо за обед, произнесла она музыкальным голосом, чистым и холодным. А теперь, дядя, позвольте мне покинуть вас. Парамунд перехватил ее убийственный взгляд, брошенный на Тревора. Ты, говорили ее глаза, бесстыдно разделы продемонстрировал меня этому мужчине, который еще не является моим мужем. Ты опозорил меня, стараясь продать под оружие. После ее ухода все некоторое время ели молча. Парамунду показалось, что светильники дают меньше света, а за окном спряталось солнце.